Глава 6. Марк Сердце у меня так и колотится о ребра. Склоняюсь над холстинной белевой корзиной, придерживая ее крышку, вдруг напрягшейся рукой, и смотрю на ворох одежды внутри. Когда я убирал туда свои спортивные штаны, то приметил край пижамы джинни и теперь почти сгибаясь пополам, будто мне только что врезали в живот. Вижу, что материя влажная. И могу сказать, что коричневые пятна — это уличная грязь, даже не вытаскивая пижаму, чтобы получше рассмотреть. В ней Джен была прошлой ночью. И все же теперь эта вещь лежит под прочими грязными шмотками, как будто нарочно спрятанная. Ее обручальное кольцо, непонятно как оказавшееся на полу, могло, конечно, слететь и само по себе. Но вместе со все более странным поведением Дженни Это открытие уже не позволяет мне дальше отбрасывать свои страхи в сторону. Я всегда знал, что некоторые аспекты своей жизни Джен старательно от меня скрывает. Еще при нашем знакомстве она чуть ли не первым делом сообщила, что детство у нее было сложным и неудовлетворительным, кульминацией чего стал ее уход из дома при первой же возможности. Дженни поступила в университет и уже никогда больше не возвращалась к своим корням. Поведав мне самый минимум, она попросила меня больше никогда не затрагивать эту тему. Никто из ее родственников на нашу свадьбу приглашен не был. Так ей самой захотелось. И по сей день я ни разу не настаивал ни на каких подробностях. Даже во время одного из ее ночных кошмаров, когда она проснулась вся в ужасе с криком, Они идут за мной. И несколько раз повторила, я не такая, как он. Я не стал задавать ей никаких вопросов. Даже после тех случаев, когда находил ее без сознания, замерзшую дрожащую на кухонном полу или в саду, где она могла пролежать несколько часов, и не спрашивал ее, откуда у нее эти кошмары и отключки с провалами в памяти. Не делали вы ее прошлом, которое продолжает преследовать ее. Сама же она никогда не давала никаких объяснений. Это лишь одна из неизвестностей, как я сам их называю касательно моей жены, которых вообще-то несколько. Иногда я ловлю себя на том, что задаюсь вопросом, только ли меня она держит в неведении или же не способна довериться даже хотя бы Ройшин. Ну и в ту пору, когда мы почаще проводили время с ее лучшей подругой, ее мужем Гарри, Джен всегда быстро меняла тему, если разговор вдруг касался каких-то детских воспоминаний, так что, скорее всего, Ройшен тоже знает ее не настолько хорошо, как думает. Однако, несмотря на все эти пробелы в моих знаниях, я всегда поддерживал Дженни, любил ее, доверял ей. А вот она мне не доверяет. Это долго нагнаивалось, где-то под спудом еще с прошлого года, угрожая вырваться наружу и распространить повсюду свой яд, медленно, но верно разрушая наш брак. И вот сейчас, глядя на кучу грязной одежды, я понимаю, что как раз поэтому-то она утром и заперлась в ванной. Именно по этой причине пряталась там от меня. Это случилось опять. Как я мог такое проглядеть? Ты был пьян? Опускаю крышку корзины на место, и плюхаюсь на кровать. Лунатизм от ключки с провалами в памяти. Явление для Джен достаточно редкое. В основном она страдает от ночных кошмаров. Но в прошлом году такие случаи участились. От воспоминаний об этом у меня сводит живот. В конце концов, в этом была моя вина. Но я делал все, что мог, чтобы она не причинила себе вреда. в том числе однажды забаррикадировал дверь. Ничего из этого не вышло, поскольку Элфи нуждался в нас той ночью и был в полном отчаянии, когда не смог попасть в нашу комнату. Джан была в ярости, поэтому с тех пор я больше заботился о том, чтобы вовремя перехватить ее, не дать ей выйти из дома, следуя за ней по пятам и уговаривая вернуться в постель. Но в данном случае она видна, Все-таки как-то выскользнула из сети. Насколько мне известно, до сих пор такое случалось лишь однажды. Остается лишь гадать, куда Джан отправилась на этот раз.